Часть 10. Северное сияние. 18-е, 5-е ноября 1917 года. Полдень. Мурманск. Этот хмурый ноябрьский день выдался в Мурманске весьма обеспокоенным. Новости сыпались на головы обывателей, словно крупа из дырявого мешка. В здании штаба главномура с самого утра заседала специальная комиссия, состоящей из председателя Мурманского ревкома большевика Юрьева, главнокомандующего на Мурманне контр-адмирала Кетлинского и руководителей британской и французской союзных миссий, майора Фоссета и капитана де Лаготинори. Причиной появления этой комиссии стали две ноты правительства Сталина, гласящие, что в связи с подписанием мирного договора с Германией необходимо в кратчайшие сроки удалить с Мурмана союзнические силы. В случае отказа британцев и французов покинуть территорию Советской республики, командование российских сил на Мурманне и всем властям на местах предписывалось предпринять меры по их скорейшему интернированию. Но сие грозное распоряжение не очень-то напугало представителей союзников. Они знали, что на подходе к Кольскому заливу находится отряд британских военно-морских сил, возглавляемый линкором Dreadnought с его 12-дюймовыми орудиями. Ну и к тому же, местные власти здесь в Мурманне представляли такие люди, с которыми союзники надеялись полюбовно договориться. Контр-адмирал Казимир Кетлинский в российском флоте имел, мягко говоря, неоднозначную репутацию, и дело было даже не в том, что на свой пост его назначил сам Киренский. Это мелочи не имело бы никакого значения, если бы не сопутствующие этому обстоятельства. Начать можно с того, что ещё в 1916 году капитан Кетлинский был изгнан адмиралом Колчаком с должности начальника оперативного управления Черноморского флота. Причиной для столь резкого кадрового решения стали несколько серьёзных ошибок в штабных разработках операций Черноморского флота, а также страсть к интригам и умение Казимира Филипповича ловко перекладывать свои просчёты на других. Обида на Колчака, кстати, осталась на всю жизнь. Александр Васильевич, в свою очередь, считал Кетлинского редкой бездалью и паркетным ширкуном, делающим карьеру где угодно, только не на мостике боевого корабля. И если у пришельцев из будущего на Колчака были определённые виды, суть которых сводилась к одной фразе: держать его подальше от политики и поближе к ледовитому океану, то Кетлинский скорее всего получит свои 9 г за все гнусные поступки, что он успел совершить. Прежде всего, ему вспомнят историю с матросами с крейсера Осколь. которых расстреляли во французском форте Мальброк. Случилось это после провокации, когда был симитирован подрыв крейсера, стоявшего на ремонте в Марселе. Уж больно кое-кому из офицеров хотелось доказать вышестоящему начальству наличие на корабле революционной организации. Да, взрыв был, но повреждение он причинил мизерный, что выглядело весьма странно и указывало на довольно высокий уровень профессионализма диверсантов. Прежний командир Оскольда, капитан Иванов, спустил было эту историю на тормозах, Но тут его сменил Кетлинский, развив бурную деятельность по выведению крамолы. В результате молниеносно проведённого следствия четверых нижних чинов Оскольда, Захарова, Бешенцева, Шестакова и Берюкова расстреляли в форте Мальброк, а ещё больше сотни подозреваемых в революционных настроениях отправили в плавучие тюрьмы и штрафные батальоны. Впоследствии, уже став контр-адмиралом, Кетлинский попытался от всего произошедшего отвертеться. Только вот копии секретных шифрограмм, сохраненные в архиве морского министерства, покажут его гнусную роль во всем этом происшествии. В свое время на основе копии этих шифрограмм Валентин Савич Пикуль изложил свою версию этих трагических событий в первой части романа «Из тупика». В настоящий же момент Кетлинский крайне нервно встречал все известия, приходившие из Петрограда. Власть там неожиданно захватили большевики, и они могли добраться до тех шифрограмм, после чего свежеиспечённый контр-адмирал мог сам угодить под суд и получить предсказуемый суровый приговор. Эта история была хорошо известна французам, завербовавшим Казимира Филипповича и использовавшим его как своего агента в пику британским союзником. Сидевший напротив Кетлинского большевик Юрий был человеком совершенно другой породы. Царви голова и авантюрист Он в 1908 году эмигрировал в США, где и прожил до Февральской революции, перепробовав за это время самые разные виды деятельности, в том числе профессии уличного бойца и матроса на китобойных судах. Кроме того, находясь в Америке, Юрьев активно сотрудничал с Тамбовней революционной печатью и довольно близко сошёлся с Троцким, вместе с ним и записавшись в большевики в июне 1917 года. По определению Александра Васильевича Тамбовцева, Юрьев был стопроцентным троцкистом. И если в Петрограде после подавления винных бунтов эта порода людей уже стала большой редкостью, то на окраинах бывшей Российской империи подобные типы ещё водились. До них ещё не добралась карающая рука сотрудников товарища Дзержинского. Учреждение на моrmоне власти правительства Ленина-Сталина стало бы для этого человека смертным приговором. Товарищ Льва Давидовича не могли рассчитывать на снисхождение. Даже если его сходу не прислонили бы к выщербленной пулями кирпичной стенке, то на карьере при всех вариантах следовало бы поставить крест. Уж его точно никогда не допустят ни до одной ответственной государственной или партийной должности. И тогда остаётся одно снова податься в китобои. В отличие от адмирала Кетлинского, Юргева старательно обхаживали британцы. Человек, как и безвременно павший от рук большевиков Троцкий, считавший, что Россия это охапка хвороста в костёр мировой революции, представлял в глазах англичан идеальную находку для внедрения в органы власти и последующей оккупации Мурмана в Великобритании. Правительство Сталина не нравилось англичанам категорически, и с их точки зрения было бы гораздо лучше, чтобы к власти пришел Троцкий, обещавший продолжать революционную войну с Германией. Но что сейчас взять с покойника? Вопрос, который обсуждала сейчас комиссия, был одновременно и простым, и сложным. Союзники добивались от своих визави решения об отделении Мурманна от Советской России и его переход под юрисдикцию командования Антанты. Ожидалось, что в этом случае подчиненные товарища Юрьева и господина Кетлинского продолжат боевые действия против Германии в составе союзных сил. Те были почти согласны с требованием союзников и только желали заранее обговорить некоторые нюансы и преференции для себя любимых. хотя когда белые сагибы держали слово данное туземцам, пусть и самым высокопоставленным. И вот в самый разгар обсуждения, когда участники торга уже почти были готовы ударить по рукам, в помещение ворвался запыхавшийся посыльный. Адмирал Кетлинский развернул адресованное ему послание, прочитал и побледнел. "Джентльмены", сказал он медленно, приходя в себя. "Мне только что сообщили, что несколько часов назад в Александровск из Петрограда прибыл отряд неизвестных кораблей под Андреевским флагом. Высаженным с них десантом был интернирован британский линкор «Глори». Вся операция была проведена настолько быстро и настолько профессионально, что команда британского корабля не успела оказать практически никакого сопротивления. Контр-адмирал Кэмп захвачен нападавшими. Рейсер Аскольд, которым я имел честь когда-то командовать, перешел на сторону прибывших из Петрограда кораблей. вторанк Шайковский арестован командой и сейчас на крейсере распоряжается гальванный Унтер-Петрухин. На линейном корабле Чисман начался митинг в конце и края, которому не видно. Один из кораблей сразу же двинулся из Александровска в сторону Мурманска и скоро должен быть здесь. Теперь уже понятно, что те две телеграммы господина Сталина об удалении союзнических сил не были пустыми угрозами. И сейчас, господа, те, кто уже захватил британский линкор и арестовал контр-адмирала Кемпа, идут сюда, к нам. Майор Фосет и капитан Делаготинори недоумённо переглянулись. Смятение и одновременное неверие во всё сказанное читалось на их лицах. Мистер Кетлинский, сказал майор Фосет, как русские корабли с Балтики могли оказаться здесь, в Мурманске? Во-первых, как они могли пройти через нашпегованные минами датские проливы? Или вы полагаете, что германцы провели их через Кيلский канал? К тому же, Британия держит в Северном море несколько линий блокадной завесы. «И даже если допустить невозможное, что их пропустили немцы или датчане, они никак не могли пройти мимо наших храбрых моряков!» «Очевидно, могли им», — хмуро ответил британцу Кетлинский, накладывая на плечи адмиральскую шинель. «Я думаю, что эти корабли из состава той не весть, откуда появившиеся эскадры, которая разгромила германцев у Манзунда, а потом заявила о своей безоговорочной поддержке Сталина. В деле у Риги тоже не обошлось без их участия. Псяк рев!» Зачем им понадобился наш Мурманск? Господа, идёмте, надо подготовиться к их встрече. С высоты крутого заснеженного берега господам из комиссии было видно, как вверх по заливу со скоростью 15 узлов прёт несуразный на первый взгляд корабль, похожий на какую-то каракатицу. По водоизмещению пришелец был явно больше Оскольда, острый атлантический форштевень, палубак длиной в 2/3 широкого корпуса. Тоненькие стволы пушек в двух неожиданно маленьких башнях, расположенных по линейно-возвышенной схеме, и нелепые решёточетай-мачты над одной из которых трепетал Андреевский флаг. Контр-адмирал Кетлинский, окаменев от напряжения, прикусил губу. Неизвестный корабль шёл по Кольскому заливу так уверенно, словно возвращался в свою родную базу, а его старший штурманский офицер и рулевые знали местную акваторию так же, как тело любимой жены со всеми её складочками и морщинками. Этого не могло быть, но это было. Вот на траверзе по морской деревне Минкино от корабля пришельцев отделились два больших катера, набитые людьми, и вздымая на воде два белопенных крыла, с сумасшедшей скоростью рванулись прямо к причалам порта. Примерно взвод, то ли солдат, то ли матросов, в странной ранее невиданной кетлинской форме, поднимались от причала вверх по ощатому тротуару. Гладкая пригнанная форма с погонами, короткие карабины с большими отъёмными магазинами, как оружие пулемёта Мацина, только направленные не вверх, а вниз. И жёсткие сосредоточенные лица, ничуть не похожие на испитые рожи революционных братишек. Возглавлял эту команду молодой худощавый офицер, отличавшийся от своих солдат только маленькими звёздочками защитного цвета на пятнистых хлястиках погонах. Этот грозный и целеустремлённо шагающий взвод выглядел для здешних условий настолько чужеродно и дико, что Казимир Кетлинский понял: он видит сейчас представителей той силы, что походю пустили под откос всю мировую историю. Откуда бы они ни пришли, было ясно, что все свои дальнейшие действия они будут строить только исходя из своих представлений о будущем России. Рядом со странным порутчиком, будто для придания происходящему окончательной фантасмагоричности, словно воины апокалипсиса шагали ещё пятеро мужчин в чёрных кожаных куртках. Одного из них Кетленский узнал сразу, и в животе у него похолодело. Бывший шифровальщик Оскольда Самохин был свидетелем всех его неблаговидных дел. Ведь через его руки проходили все шифрованные телеграммы по делу о взрыве на Оскольде в ночь с 20 на 21 августа 1916 года. Сейчас бывший кондуктор был одет в чёрный кожаный костюм самокатчика, что скорее всего указывало на его принадлежность к большевистским комиссарам. Ещё один комиссар двигался чуть позади Самохина. В нём Кетлинский с ходу узнал того, кого господа из жандармерии называли профессиональным революционером, от присутствующего тут же Юрьева. Этот неизвестный пока комиссар отличался как волк от шакала, и контр-адмирал подумал, что вряд ли к такому вот российскому марату французы или англичане сумеют найти подходы. По счастью, сия порода людей была не особо многочисленной, иначе бы они разнесли весь мир на мелкие куски. Ещё три человека из сопровождающих солдат были одеты во флотские шинели и, что удивительно, тоже с погонами. Контр-адмиралы и капитаны первого и второго рангов повеяло временами проклятого царизма, что несомненно должно было вызвать ужасающие раздражение у революционных масс. Правда, Казимир Филиппович ничуть не сомневался, что новые власти, как и в Питере, не останавливаясь даже перед применением пулемётов, сумеют поставить на место сдешних расхристанных обормотов, утвердив вокруг себя новый порядок. Информации о том, что происходило совсем недавно в столице бывшей империи, на Мурман не было предостаточно, и никто не сомневался, что все заинтересованные лица поняли преподанный им с таким старанием урок. Сожалел контр-адмирал Кетлинский только об одном, что лично ему жить в эту прекрасную пору, скорее всего, уже не придётся. Из трёх приближающихся флотских офицеров Кетлинский лично знал только одного. Во времена Порт-Артура, одновременные и славные, и позорные, они с Ивановым седьмым были молодыми двадцатидевятилетними лейтенантами. И вот сейчас, через 13 лет, судьба вновь свела их, но теперь они как бы по разные стороны фронта. Я имею честь видеть контр-адмирала Кетлинского, спросил Иванов седьмой, подойдя вплотную. За его спиной солдаты рассыпались полукругом, отцепив всю честную компанию, отрезая ей путь к бегству. Да, это я, кивнул Кетлинский. А теперь, милостивый государь, представьтесь вы. Прибывший контр-адмирал скинул руку к фуражке. Иванов Модест Васильевич, по распоряжению председателя совнаркома товарища Сталина. должен сменить вас на посту командующего флотилией Ледовитого океана и Мурманским особо укреплённым районом. Добромедство Силевич, кивнул Кетлинский. А что, если я отвечу вам, что не признаю вашего товарища Сталина? А кого вы тогда признаёте? ехидно спросил, опирающийся на резную трость капитан первого ранга, сопровождавший контр-адмирала Иванова. И нового законного правительства в России нет и в ближайшее время не будет. Каперант ехидно посмотрел на остолбеневших встречающих и, приложив руку к эзорику фуражки, сказал: Имея честь представиться, господа. Капитан первого ранга Петров Алексей Константинович. Назначен к Модесту Васильевичу, начальником контрразведки. По распоряжению нового правительства об интернировании всех иностранных сил, находящихся на территории Советской России, попрошу мистера Фоссета и месье Делаготинори сдать оружие. Это касается и вас, Казимир Филиппович. Гражданин Юриев, я бы посоветовал вам не хвататься за свой маузер. Это может пагубно отразиться на вашем здоровье. Военная контрразведка и ведомство товарища Держинского к вам тоже имеет немало вопросов. Еще раз попрошу всех вас не делать глупостей. Прибывшие с нами морские пехотинцы с крейсера «Североморск» абсолютно не понимают глупых шуток и резких телодвижений. Мистер Фоссетт, вы зря вцепились в кобуру, поверьте мне. «Вы получите пулю раньше, чем снимете с предохранителя свой веблей». И тут бывший товарищ, а ныне гражданин Юрьев, неожиданно решил показать свой характер. На глазах растерянного Кетлинского и Багровых от злости господ союзников он пригнул голову и принял боксерскую стойку и нанес молниеносный удар правой в лицо поручику с ухмылкой, наблюдавшему за этим представлением. Точнее, попытался нанести, поскольку поручик неожиданно уплыл в сторону, атакующий кулак Юрьева провалился в пустоту Так что председатель Мурманского ревкома на мгновение потерял равновесие. Ещё через мгновение старший лейтенант Сеницын привычным много раз отработанным движением перехватил правую руку Буяна и резко вывернул её, взяв своего противника на болевой приём. Зафиксировав его, Сеницкий сделал движение подбородком. Два морпеха с куском крепкого нейлонового шнура подскочили к воющему от боли Юрьеву и в мгновение ока сделали тому ласточку. Лёжа на животе с ногами подтянутыми к затылку, поверженный альфа-самец уже не выл, а скулил от обиды и унижения. "Итак, господа, как ни в чём не бывало, сказал контр-адмирал Иванов, похлопывая снятыми перчатками о раскрытую ладонь. Видите себя прилично, и вас минует чаша сия. Сдайте оружие, и пройдёмте в штаб, где мы сможем поговорить по-человечески". Первым, понюhew всю бесполезный сопротивление, свой наган рукоятью вперёд, подал контр-адмирал Кетлинский. Вслед за ним ту же процедуру совершили майор Фосет и капитан Долготинори. На этот раз всё обошлось без эксцессов. У цивилизованных людей не принято оказывать сопротивление противнику, попав в безвыходное положение. Ведь после того, как пришельцами в лёгкую был захвачен британский броненосец Глори, а крейсер Раскольд напротив, стал на сторону незваных гостей, надеяться господам союзникам на какую-либо помощь было бессмысленно. Басыльного отправили за лейтенантом Веселаго, исполнявшему Кетлинского обязанности начальника штаба. Арестовывать его никто не собирался, но капитан второго ранга Белли пожелал принять дела у своего предшественника, как было принято в русском флоте. Часть морских пехотинцев в компании одного из комиссаров, развязав ставшего совершенно ручным Юрьева, отправились менять власть в местной контрразведке. Остальные же, вместе с новым начальством и задержанным Кетлинским, проследовали к зданию штаба Мурманского оборонительного района. Полчаса спустя. Штаб Главномура. Контр-адмирал Иванов внимательно посмотрел на сидящих прямо напротив него майора Фоссета и капитана де Логатинори. Итак, господа бывшие союзники, начал он по-английски. Буду краток. В связи с выходом Советской России из Антанты и прекращением состояния войны с Германией, премьер Сталин считает совершенно неуместным дальнейшее нахождение союзных сил на российской территории. Согласно этому положению, английская и французская военные миссии в Мурманске будут интернированы и отправлены за пределы Советской России. Но наша страна желала бы иметь дружественные отношения со всеми мировыми державами. Если это невозможно, то начиная с сего момента любое вторжение иностранных вооружённых сил на российскую территорию, а равно в российские территориальные воды, Будет считаться актом агрессии со всеми вытекающими из этого последствиями. Это официальная позиция моего правительства, которую я имею честь до вас довести. У вас есть ко мне вопросы? Да, адмирал, ответил майор Фосет. Мне всё вполне понятно. Мы только хотели бы узнать, почему Россия вышла из войны как раз в тот момент, когда её армии и флот стали одерживать впечатляющие победы на фронте. Видите ли, майор, контр-адмирал Иванов на мгновение задумался. Наверное, это потому, что те, кто принимал решение о начале сепаратных переговоров с Германией, с самого начала осознавал ненужность и преступность для России этой войны. Народ от этой войны устал, и продолжение боевых действий вылилось бы в последующий русский бунт, кровавый и бессмысленный. Правильно, Модест Васильевич, раздался в дверь голос капитана первого ранга Перова, вошедшего так тихо, что никто этого не заметил. Мы сейчас не будем глубоко вдаваться в историю. Но следовало бы выделить тот факт, что именно Англия спровоцировала летом 1914 года политический кризис в Европе, который впоследствии и вылился в полноценную мировую бойню. А также стоит отметить настоятельную просьбу французского командования о переносе главного удара русской армии в летне-осеннюю кампанию 1914 года с Галицийского на Селеское направление, что привело к отмене успешно развивавшегося наступления на Будапешт И разгромы, наносивших отвлекающие удары армии Ренникамфа и Самсонова, а также безуспешный и стоивший нам больших потерь штурм Селезских уров, в которых полёг цвет русской армии. Овы, господа, теперь пришло время и вам платить по своим счетам. Как там говорят ваши заокеанские кузены? Ничего личного, только бизнес. Да, должен сказать, что к настоящему моменту крейсер Vindicatif, как и Lincoln Glory, тоже интернирован, и мои люди уже приступают к его разоружению. Майор Фосет и капитан Долготаныйс слегка опешив, переводили взгляды с контр-адмирала Иванова на капитанга Перова и обратно, пока наконец майор Фосет не издал сокрементальную для англичанина фразу. "Who is Mr. Перов?" любезно подсказал ему адмирал Иванов. "Капитан первого ранга Перов, командир того самого великолепного корабля Североморск, который вы только что имели честь видеть на Мурманском рейде. Все прочие вопросы, господа, как говорится, без комментариев". Сейчас вас отконвоируют в вашу миссию, дабы вы могли приступить к сбору личных вещей. Прощайте, господа бывшие союзники, и всего вам наилучшего. Ваши обратные билеты уже, что называется, оплачены. Когда офицеры Фонтанты вывели, контр-адмирал Иванов повернулся к Кетлинскому. А вот с вами, Казимир Филиппович, разговор будет совершенно особый, сказал он уже более мягким тоном. Уж больно вы человек неоднозначный. В этих словах капитан Кпиров и старлей Сеницын улыбнулись, словно услышав какую-то только им понятную шутку. "Да уж, модест Васильевич", капитан Кпиров кивнул на стулья, расставленные вокруг стола. "Давайте присядем, что ли? Разговор будет длинным, а как говорится по-русски, в ногах правды нет". "Действительно, господарь. Присядем", кивнул контр-адмирал Иванов. Нам ведь важно разобраться в деле моего предшественника по существу, а не просто подписать формальную бумагу, которая позволит без дальнейших проволочек поставить его к стенке. Он посмотрел на каперанга Петрова. Приступайте, Алексей Константинович. Начал за вашей епархией. Каперанг открыл свою папку. Итак, Казимир Филиппович, согласно обнаруженным нами в архивах данным, Вы сфальсифицировали дело о расследовании взрыва на крейсере «Аскольд» в ночь с 20 на 21 августа 1916 года в Тулоне. Да-с, имеющиеся в нашем распоряжении живые свидетели говорят, что ни один из тех матросов, которых вы обвиняли в членстве в антиправительственных организациях, никогда к ним не принадлежали. С точки зрения уголовного права, вы просто убили четырех человек, а еще сотни сломали жизнь, отправив их на каторгу и в штрафные части. А мотивов этого вашего поступка мы сейчас говорить не будем. Тонкие движения души это не по нашему ведомству. Хотя, в общем, присутствующий здесь комиссар Самохин Степан Леонтьевич подтверждает всё вышесказанное и является живым свидетелем по вашему делу, хотя можно было бы обойтись одними бумажками из архива. Кетлинский выслушал эти слова, вытянувшись в струнку и поблев как лист бумаги. Капирант Петров вздохнул, сморщившись, потёр свою правую ногу, раненую ещё в сражении с японскими крейсерами в корейском проливе в августе 1904 года, и посмотрел на подследственного контр-адмирала Ласкова почти участливо. Затем, едва заметно заикаясь, продолжил: "Кроме того, службы армейской контрразведки, представленной на Мурманне, не только вступившим в сговор с врагами России поручиком Еленом, были обнаружены ваши непонятные контакты с британским адмиралом Кемпом". и только что покинувшими нас господами из союзных миссий. У нас есть информация, что на этих встречах обсуждалась передача Мурмана под юрисдикцию британского командования. В тот момент, когда ревкомы еще слабы, а гарнизон базы и команда русских кораблей разложены, для оккупации мурманской окрестности не потребовалось бы много сил. Все должно было случиться в самое ближайшее время, когда сюда подойдет британская эскадра контр-адмирала Генри Фрэнсиса Оливера, включающая в себя Аленкорд Редноут, два броненосных крейсера типа Кент, а также транспорты с двумя полками колониальной пехоты. Петров пожевал губами, ухмыльнулся и посмотрел прямо в глаза Кетлинскому. Мы опередили их всего на 5 дней. Ведь так, уважаемый Казимир Филиппович, что же касается ваших душевных движений, то их метания тоже не вызывают у меня никаких положительных эмоций. Вы присягали государю императору, потом стали сторонником конституционной монархии, потом присягнули буржуазной республике, временному правительству. Потом выразили желание исполнять распоряжение господина Сталина, а после заключения Рижского мира вступили в переговоры с представителями союзного командования. И всё это с лёгкостью, можно сказать, необыкновенной. Я бы такому человеку, как вы, не доверил бы ни только флотилию ледовитого океана и оборонительный район на Мурманне, но и старенький миноносец в купе с ободранным причалом для его базирования. В воздухе повисла тишина. Было слышно, как висящие на стене часы с маятником отбивают улетающие в вечность секунды. Прямо здесь и сейчас, в этой комнате, менялась власть и делалась история. «Насколько я понимаю, Казимир Филиппович, — продолжил Каперанг Петров, — именно на основании этих дел и было принято решение отстранить вас и всех ваших подчиненных от исполнения служебных обязанностей и прислать вам на смену контр-адмирала Иванова с командой. У меня все». Кетлинский тяжело вздохнул и сившим голосом произнёс: "Наверное, это было неизбежно, господа. В голове у меня сейчас такая каша, что прости меня, господи, я и сам не знаю, с чего начать. Ответьте мне только на один вопрос. Ведь даже осуждённый имеет право знать, почему вы, офицеры русского императорского флота, пошли служить большевикам и их вождю, этому не доучившемуся грузинскому семинаристу. Видите ли, Казимир Филиппович, вздохнул Иванов" Мы ещё пока не осуждены, и вам рано готовиться к встрече со Всевышним. А что касается службы, то мы служим не конкретному человеку, а нашей матери России. Я лично тоже много думала об этом. Мы служили ей, когда на троне сидел император Николай. Потом мы служили ей при временном правительстве, менявшим кабинеты и министров и отказывавшимся от слов, которые они давали на кануне. Теперь мы служим ей под руководством господина, извините, товарища Сталина. Императоры и премьеры приходят и уходят, а Россия остаётся, и её интересы превыше разных там партийных линий. Сейчас, после того, как Керенский передал власть Сталину, и в особенности после Рижского мира, очень многие политические деятели, считающие себя патриотами и честными людьми, совершенно спокойно готовы на зло большевикам продать Россию по частям кому угодно: туркам, французам, англичанам, японцам, немцам, американцам. Или же оторвать для себя любимого маленький кусочек под автономии и самостийные, так сказать, княжество. Этому не бывать. Чтобы сохранить страну от дальнейшего развала, мы, русские офицеры, готовы на всё. Сейчас большевики это единственная реальная сила, способная остановить развал России и её сползание в гражданской войне. Кетлинский задумчиво побарабанил пальцами по столу. Тогда скажите мне, зачем большевикам этот северный, заснеженный и богом забытый медвежий угол? связанной с Россией ниточкой скверной железной дороги? Или я чего-то не понимаю? Или с окончанием войны это место станет снова никому не нужным и опять погрузится в запустение еще лет на сто? Мне, знаете ли, это не все равно. Можете мне не верить, но я, можно сказать, уже прикипел к этому краю всей душой». «Узко мыслите, Казимир Филиппович», — ответил контр-адмирал Иванов. «Мурман имеет огромное значение для будущего процветания русской державы, как бы она ни называлась». Незамерзающий Круглый год порт, огромные запасы самых полезных ископаемых в недрах этой земли и несметные косяки рыбы в море, возможности базирования флота с его дальнейшим беспрепятственным выходом в Атлантику. Скорее всего, Мурманск и Александровск станут основными базами русского военного флота в XX веке, превзойдя Кронштадт и Севастополь. А для этого ещё много необходимо сделать. Главное, что уже имеется железная дорога, соединяющая нас с Петрозаводском и далее с Россией, что делает возможным реализацию всех дальнейших планов. В недалёком будущем Мурман будет кормить, снабжать, обогревать и защищать Россию, и эти планы вполне осуществимы. Сегодня ночью сюда прибудет первый эшелон из Питера. Из балтийцев уже сформированы надёжные сменные команды для Чисмы, Трофейной Глории и пополнения для Оскольда. спешащую сюда британскую из кадру ждёт неприятный сюрприз, и меня это ничуть не огорчает. С такими союзниками России не надо никаких врагов. Что касается вашей дальнейшей судьбы, то контр-адмирал Иванов немного помолчал. Ничто ещё не предрешено. Учитывая ваши организационные таланты, а также то, что вы до самого последнего момента сопротивлялись проникновению сюда иностранного влияния, выносить вам строгий и не подлежащий обжалованию приговор ещё рано. Кроме того, просьбы не обходиться с вами слишком сурово поступили совсем с неожиданной стороны. Возможно, во искупление всего содеянного вам будет поручено некое очень опасное, но важное и ответственное задание». Контрадмирал Иванов внимательно посмотрел на Кетлинского. «Казимир Филиппович, у вас ведь тут, в Мурманске, супруга и дочь Вера? Возможно, при выполнении этого задания вы погибнете. Все мы люди военные, смертью нас напугать трудно». Я не забыл, как вы вели себя в Порт-Артуре, отражая атаки японских брандеров. Подтверждением вашей личной отваги стала золотая сабля с надписью За храбрость, которой вы были награждены. Поэтому я вам советую подумать о ваших близких и их будущем. Лучше быть вдовою и дочерью мёртвого героя, чем человеком, расстрелянного по приговору военного трибунала. Кроме того, ведь вы можете и не погибнуть, и в этом случае лежащая перед вами папка навечно отправится в архивы. Больше никто и никогда не вспомнит о той позорной тулонской истории. Подумайте об этом. Сейчас вас отведут на квартиру, в которой вы будете находиться под домашним арестом, добавил капирант Петров. Могу также сообщить, что у вас есть время на размышление до завтрашнего утра. Примерно в то же время уполномоченный в ЦИК по Мурманскому особому району Вячеслав Михайлович Молотов. Наконец-то закончилось наше несколько затянувшееся морское путешествие. И шатало нас и болтало нас то вверх, то вниз, так что я забыл даже, где находится небо и земля. Скажем прямо, к качке я так и не смог привыкнуть, и после этого стал уважать моряков, которые месяцами не сходят на берег, оставаясь на палубах своих кораблей. Я бы так, наверное, и не смог. На берег нас доставил скороходный катер, мчащийся по волнам, едва касаясь днищим воды. Ох уж мне эти потомки. Они буквально помешаны на бастрате и скорости. Нам за ними не угнаться. С другой стороны, угнаться за ними не могут и наши враги, а это уже большой плюс для молодой Советской России. Вот и в этот раз мы сумели упредить англичан на 4-5 дней. Сойдя с катера на причал, я почувствовал, что он тоже раскачивается под моими ногами. Меня чуть было снова не вывернуло, но я сумел подавить позывы к тошноте и сглотнул липкую противную слюну. А мои спутники, так называемые морские пехотинцы, в большинстве своём молодые парни, как ни в чём не бывало, посмеиваясь, построились в колонну и возглавляемые такими же невозмутимыми офицерами, направились в сторону штаба Главномура. Там их уже поджидали личности, изображающие местные власти в лице бывшего командующего флотилией, председателя Мурманского ревкома и руководителей военных миссий стран Антанты. В общем, я этим господам не завидую. Настроение у товарища Иванова и его команды боевое. Инструкции товарищ Сталин им дал не двусмысленные, а силовая поддержка со стороны потомков делает вооруженное сопротивление бессмысленным. Пока военные будут разбираться по своей линии и менять командование на флотилии и на берегу, мне предстояло окончательно прояснить персональный вопрос тех, кто здесь сейчас представляет советскую власть. Одернув кожаную тужурку, я направился к тому месту, где, по моим сведениям, располагался мурманский совдеп. Следом за мной, скрипя по свежевыпавшему снегу высокими ботинками на толстой подошве, двинулись двое морских пехотинцев, приданные мне, как туманно выразился ихюнтер в избежании негативных нюансов. Справка, которую передал мне товарищ Сталин, гласила, что Мурманский совет рабочих и солдатских депутатов был избран в марте этого года из представителей моряков Латвий и Ледовитого океана, солдат и рабочих железнодорожников. Сейчас его возглавлял Тимофей Дмитриевич Оверченко. Это был большевик направленной партии в Мурманск еще в сентябре. Впрочем, и до него в Мурманском совете преобладали революционные настроения. Своим решением совет установил единую продолжительность рабочего дня, единые цены на продукты питания, а также создал «Мурманский ревком». Но с рифкомом у них вышла осечка. На должности его руководителя пробрался некто Юрьев Алексей Михайлович, отмеченный в моих бумагах как сторонник Троцкого и потенциальный изменник делу социалистической революции. Поэтому основной моей задачей станет именно работа с местным совдепом, который следовало усилить, переизбрав некоторых его членов. Первоначально я хотел назначить главой местной советской власти приехавшего вместе с нами товарища Самохина Степана Леонтьевича, бывшего унтера с крейсера Осколь. Но Сталин сказал не искать легких путей, ибо за Самохиным уже закреплена должность комиссара флотилии Ледовитого океана и Мурманского оборонительного района. Дел у него по военной линии и так будет выше крыши, а вся гражданская, советская и хозяйственная деятельность ложится на мои плечи. И ведь с товарищем Сталином не поспоришь, придется делать то, что он сказал. «Работа же у меня непочатый край. Помимо главной сейчас задачи – отражение внешней опасности». Мне необходимо заняться охраной складов военного снаряжения, а также поддержанием работоспособности железной дороги от Петрозаводска до Мурманска. В данный момент та прямо скажем, в неудовлетворительном состоянии. Я читал копию докладной записки контр-адмирала Кетлинского, и волосы у меня вставали дыбом от осознания того, что дорога оказывается просто smетина на живую нитку, и ездить по ней небезопасно для жизни. А проблемы свои на пленными Война с германцами закончилась, а на севере сейчас более 20 тысяч германцев и матьяр. Германцев по условию мирного договора нужно как можно скорее отправить на родину. Вопрос лишь в том, на чем отправлять. Пропускная способность железной дороги крайне мала и составляет всего лишь 8 пар поездов по 20 вагонов в каждом. А ведь никто не отменял задачу по вывозу в Центральную Россию скопившихся здесь запасов военных грузов и промышленного сырья, поставленного бывшими союзниками для ведения войны с Германией. К тому же перевозимых военно-пленных в дороге надо кормить, то есть изыскать продовольствие, обеспечить охраной. Все же бывшие военные могут черт знает что учудить по дороге в свой Фатерланд. При этом необходимо предупредить все совдепы по пути следования о массовом исходе бывших солдат армии Казера, а также привести в боевую готовность местные отряды Красной гвардии. Ведь товарищ Тамбовцев рассказывал, что в их прошлом учудили Чехословаки, бывшие солдаты Австро-Венгерской империи. Вполне вероятно, что найдутся провокаторы и вражеские агенты, которые попробуют использовать германских военно-пленных против советской власти. Хорошо, что эти пленные не имеют при себе оружия, как те чехословаки, и не способны устроить ничего больше, чем драка на вокзале с нашими дезертирами. Кстати, вдобавок задачи по вывозу германских пленных в ближайшее время на нас может свалиться выводимый из Франции русский экспедиционный корпус численностью около 40 тысяч штыков. Какая-то его часть может остаться здесь для усиления обороны Мурмана. Но старшие возраста, естественно, будут демобилизованы, и их тоже придется отправлять в Россию. Кстати, пленные Мадьяры пусть пока посидят, подождут, пока официальный мирный договор будет подписан и с Австро-Венгерской империей. У нас еще много работы для ее трудолюбивых подданных. Вот этим всем сразу мне и придется заниматься. заниматься вопросами советской власти, функционировании порта и железной дороги, наличии в городе продовольствия и ценами на него, выплатами зарплат и функционированием банков и сберегательных касс. А главное, предстоит следить за тем, чтобы какие-нибудь ультрареволюционные товарищи не отмочили ничего такого, за что нам будет мучительно больно в последующие 74 года. Почему именно столько? Потому что так сказал товарищ Тамбовцев, а он знает, что говорит. Правда к нашему счастью, помимо обычного прямого телеграфного провода, у меня есть возможность поддерживать связь с Петроградом и с помощью радио. На кораблях особые из кадры, мощные радиостанции, и в любое время дня и суток через них можно связаться с Сталиным или Дзержинским и получить от них совет или указание, как поступить в том или ином случае. А если корабли вы идут в море, то на берегу останется радиостанция и радисты, умеющие с ней обращаться. Самым главным, конечно же, являются не железо и машины, а люди, прибывшие вместе со мной в Мурманск, чтобы навести здесь порядок. По пути я успел хорошо с ними познакомиться. Большинство из них еще в царское время были офицерами российского императорского флота Белой Костью. Но, как сказал товарищ Сталин, эти товарищи, несмотря на их золотые погоны, вполне проверенные и доверять ты им должен полностью. И при этом он так многозначительно посмотрел на меня, что я понял, происхождение в данном случае не имеет никакого значения. К тому же со мной будет товарищ Самохин, имеющий в Мурманске хорошие связи. Емуй старый знакомый, товарищ Рыбин, которого я лично знал ещё по подпольной работе. Раньше ему приходилось иметь дело с царскими ищейками и провокаторами охранки, а сейчас он должен будет заняться очищением местных совдепов и ремкомов от набившихся туда всяких проходимцев, вроде того же Юрьева, и уголовных элементов. Я знаю, что Рыбин или иначе товарищ Антон Это доверенный сотрудник Феликса Эдмундовича Дзержинского. Так что помощники у меня надёжные. С ними можно бороться с любыми врагами советской власти. Пусть она ещё молодая, но сила у неё огромная. Достаточно вспомнить, как нам удалось справиться с Германией, с которой не могло справиться ни царское правительство, ни временное правительство Керенского. Недаром Ленин на последнем заседании в ЦК сказал во всеуслышание: "Товарищи, запомните, большевики пришли к власти всерьёз и надолго". Я запомнил эти слова. Да, о власти народа мы столько мечтали тогда, когда принадлежность к нашей партии каралась ссылкой или каторгой. А теперь те, кто нас преследовал, сами идут к нам на службу. Видел я в ведомстве товарища Держинского несколько бывших жандармов. И ничего, работают на новую власть, как говорил Феликс Эдмундович, не за страх, а за совесть. Оказывается, честно служить советской России можно и не разделяя идеи о мировой революции. Теперь Троцкого уже нет в живых, как и его единомышленников, готовых раздуть мировой пожар и бросить в огонь этого пожара Россию. Я тоже никогда не разделял этих заверальных идей Троцкого и очень рад, что последователей этого иудушки из рядов нашей партии вычищают решительно и бесповоротно. А главное это слова товарища Сталина, когда он прощался со мной. Он задумчиво разглядывал меня, словно решая, справлюсь ли я с порученным мне партийным заданием, а потом вздохнул и сказал: "Товарищ Молотов, Что бы там ни случилось, вы должны помнить лишь одно. Мурманск да и весь русский север должен быть советским. Любой ценой. Вы даже представить себе не можете, какие богатства скрываются в его недрах. Поставить их на службу советской России вот ваша задача. Похоже, что он посвящён во что-то, что пока мне неизвестно. Видно, как тяжело нести ему этот груз в тот момент, когда даже Ленин предпочёл ограничиться одной лишь теоретической работой, хотя и её тоже хватает. Но как бы то ни было, а приказ партии для меня закон, и если надо, я выполню его любой ценой. Вот мы и пришли, Мурманский совдеп. Хлопнула дверь, две коренастые тени в полном вооружении встали за моей спиной. Сизый дым от самокруток в воздухе, хоть топор веший. Сразу стихли разговоры. Немая сцена, прямо как в ревизоре у Гоголя. Да-да, спадобился, прочитал. Крайне актуально, знаете ли, в наши смутные времена. Хлестаков от не фамилия, хлестаков от, можно сказать, теперь для многих профессия. «Здравствуйте, товарищи», — сказал я, внимательно оглядывая присутствующих. «Кто тут из вас будет председатель Мурманского совета Тимофей Дмитриевич Аверченко?» 19-е, 6-е, ноября 1917 года. Полдень. Псковская железная дорога. Неподалеку от Луги. Штабной вагон первого эшелона механизированной бригады Красной гвардии. Полковник ГРУ Бережной Вячеслав Николаевич. Стучат колёса, гремят сцепки, отчаянно кричит паровоз на поворотах, предупреждая путников, переходящих через пути, о своём появлении. Поля и леса за окнами вагона покрыты первым снегом. В штабном вагоне компания сюрреалистическая для нашей прошлой реальности. Представьте себе сидящих рядом и мирно беседующих участников той нашей, здесь не состоявшейся, гражданской войны. С красной стороны присутствует всем известный главком Фрунзе и войсковой старшина Миронов, в нашем прошлом создатель 2-й конной армии, впоследствии убитый по приказу Троцкого. Хороший командир, грамотный, выдержанный, любимый подчиненными. Таких надо беречь, тем более что сам Троцкий уже почти месяц как служит кормовой базой могильным червям. Белую сторону представляют младший брат последнего царя Михаил, генералы Деникин и Марков, а также контр-адмирал Пилкин. ну и я, как вишенка на торте, хорошая компания, характерная одним словом, настроение у всех немного пасмурное. Всё же едем на войну, причём на войну с теми, кого совсем недавно было принято называть своими. Кровавое безумие, случившиеся в нашей истории, ещё не охватило Россию, но уже тлеют первые угольки его, а наши заклятые закордонные партнёры всеми силами стремятся их раздуть. Сейчас мы как пожарные едем заливать тлеющие, чтобы потом не пришлось тушить всероссийский пожар. Господа генералы повесили головы, о чём-то думают. Хотя чего тут думать? Если не дадим расколоть страну на белых и красных, тогда и с остальными проблемами скорее всего справимся ещё до весеннего сева. Вячеслав Николаевич вдруг неожиданно сказал, подняв голову генерал Деникин: "А скажите мне, вот что, с чего это вдруг хохлам против матушки России бунтовать вздумалось? Ведь жиль же получше иных многих на своих чернозёмах, а тут такая незадача. Что там на эту тему в ваше время говорили?" Ведь, как я понимаю, и через сто лет болезнь была совершенно не изжита». Остальные присутствующие тут же зашевелились и насторожили уши. Намечалась очередная политинформация, подкрепленная сведениями из будущего. Тут бы толкового замполит с хорошо подвешенным языком. Но где ж его взять-то? Ну ничего, мы и сами с усами, как-никак, академии заканчивали. «Антон Иванович, вам как лучше объяснить, по-простому или по-научному?» — сказал я. «Если по-простому». То есть невельможный украинской панство интеллигенции просто зажрались за времена тихой и спокойной жизни в составе Российской империи. Поскольку, как правильно вы изволили заметить, чернозёмы имеют место быть, а от набегов татар, янычар и всяких ляхов с уграми, их уже 250 лет оберегал стоячно на рубежах русский солдат с ружьём. Вот и взбрыкнул риторивой, особенно у интеллигентов. Да мол никто нам не нужен, мы и сами с усами, украин пан на дусе и всё такое. Понимаете? Понимаем и всемерно соглашаемся с вами, кивнул Антон Иванович Деникин. Только ведь это, как вы изволили выразиться, зажратость, она ведь тоже не причина, а всего лишь следствие. Мы ведь люди грамотные, понимаем. Вон в Воронежской, Курской, Саратовской губерниях мужики тоже на чернозёмах живут и тоже в безопасности от набегов и ничего не зажрались. Давайте рассказывать, что там на эту тему наук через 100 лет думают. «А то как бы у нас не получилось, как у того доктора, который сифилис йодом лечил, а трипер — керосином. Рассказывайте, рассказывайте». Я вздохнул. «Ну, во-первых, надо начать с того, что нынешние малоросы к полянам времен Владимира Мономаха не имеют ровно никакого отношения. Они пришли из Полесья на эти земли, которые опустили во время круговерти Батыева нашествия. А куда ж подевались те самые поляне? Неужели Баты их всех?» — недоверчиво спросил генерал Марков, проводя ребром ладони по горлу. Отнюдь нет, Сергей Леонидович, ответил я. Резня была, конечно, и в рабство людей водили, но только Баты пришёл и ушёл назад в степь своей, а вместо князей киевских, черниговских и прочих, расплодились разные тати и начался хаос. Как-то точно было история знает плохо. Только в это время начинают резко прирастать народом Владимир, Суздаль, Кострома, Ярославль, Нижний Новгород, Тверь. То есть то, что мы сейчас называем великороссией, причём прирастать именно славянским, а не местным финно-угорским населением, хотя и оно там присутствовало. А в Киеве в это время было 18 домов, татарские ямы и 200 человек населения. Послы папские, проезжая через то место, где когда-то стоял огромный город, видели какие-то землянки, в которых жили люди. Потом малороссию захватили литвины, потом поляки, установив какой-никакой порядок. И вот тогда на малоросских жирных чернозёмах и начали селиться выползшие из болот полищуки да переселенцы холопа из Польши. «Ну, об этом мы более-менее знаем, в Академии генштаба истории учили», — кивнул Марков. «Но ведь все это было давно, почти 800 лет тому как. Неужели, как говорят ваши головорезы, за это время все не могло хоть как-то устаканиться?» «Ну, Сергей Леонидович», — протянул я, «добавьте к той истории еще 300 лет под речью Посполитой, ведь польско-литовское иго было куда страшнее татарского». Бос как собирал есак, но в душк народ не лез. А тут и, наверное, паны жир бесились, так что мам, не горюй. И церкви жгли, и священников убивали, и насильно в католичество перекрещивали. Да и русские потомки князей тоже в католичество подались. Вспомните гетмана Вишневецкого, Кровау Юрьома, который кровью залил малороссию во времена Богдана Хмельницкого. Так с детства он православным был, а потом попистом стал. Даже мать его родная прокляла. Всё, что людям тамошним перенести пришлось, даром не прошло. Вот и получился народный типаж малорос с такой, какой он есть: хитрый и себе на уме, готовый поддержать любую власть, лишь бы его самого не трогали. Про верхушку же малороссийского общества хорошо написал Николай Гоголь. И я процитировал по памяти: "Знаю, подло завелось теперь на земле нашей, думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные мёды их". перенимают черт знает какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим, свой с своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который с желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства». «Да, — сказал тихо Деникин, — приходилось читать Тараса Бульбу, но что-то русское в Малороссии все же осталось». Осталась, ответил я. Вера православная осталась, хоть и гонимой она там была. Создавали верующие непоколебимое братство, стояло непоколебимо, как скала под натиском униатов Киевско-Печерской лавры с мощами святых старцев. Я перевёл дух. В результате всех этих пертурбаций в середине 17 века государь Алексей Михайлович присоединил к Московскому царству территории, населённые прорусски настроенным простонародием и пропольски настроенной старшиной. Все помнят, сколько потом раз это старшины изменял России, и при Алексее Михайловиче, и при Петре Алексеевиче, и при последующих государях и государених, вплоть до Екатерины Великой, которая просто-напросто разогнала этот годюшник. Фрунзе огладил бороду и хитро оглядел присутствующих. Так по-вашему, Вячеслав Николаевич, получается, что Маркс был прав. Простой народ правильно понимал суть вопроса, а его классовый антагонист нет. Как говорится, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому в рай. И вовсе нет, Михаил Васильевич, ответил я. Классовый вопрос тут лежит как бы перпендикулярно ходу истории. Путь в том, что власть польского короля была по факту оккупационной. Но ну, не чувствовали поляки своей общности с православным населением и всё тут. И поэтому в помощники себе подбирали таких же отщепенцев, которые бы более зависели от милости польского короля и магнатов, чем от мнения своих же земляков. или просто отдавали свои владения на откуп евреям-арендаторам по совместительству корчмарям. Те были чуждыми местным и по вере, и потому, что называется в наше время менталитетом. Ещё раз вспомню того же Гоголя. На расстоянии 3 миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке. Всё валилось и дряхлело, всё пороспиливалось, и осталась одна бедность до лохмотья, как после пожару или чумы, выветрился весь край. И если бы 10 лет ещё пожил там Янкель то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Так вот, о внутренней сущности малороса я уже вам говорил. Это малороссийское себялюбие и эгоизм, в наше время называемые хатоскрайностью, дают благоприятную почву для проявления возможного предательства. И после Переяславской Рады эти люди никуда не делись, продолжая управлять гетманщиной, как я уже говорил, до тех самых времен, пока старшина не была разогнана, а все, способные приносить государству пользу, Мне были перечислены в российское служилое сословие, дворянство, мелкопоместное и не очень. Я пристально посмотрел на Фрунзе. Запомните, Михаил Васильевич, служилое сословие в России будет востребовано всегда, при любом правителе и любом социальном строе. Пока есть государство, этому государству необходимы люди, которые готовы ему служить не за страх, а за совесть, а за свою службу рассчитывать на какие-то привилегии и льготы. Конечно, это полное безобразие, когда из почти двух миллионов дворян мужеского пола служили государю и отечеству всего около ста тысяч. Но этот вопрос надо задавать не офицерам и чиновникам, которые честно тянули свою лямку, а старшему брату, отцу, деду и отчасти прадеду, присутствующего здесь Михаила Александровича. Чистить надо было Авгиевы конюшни аристократии и дворянства регулярно, ссылая бездельников и дармоедов. Кого в Дальнюю Европу – город Лондон, кого в Дальнюю Азию – город Петропавловск-Камчатский. Петровская табель о рангах исправно поставляла дворянству свежую кровь в лице способных людей. Вот сидящий здесь Антон Иванович, а точнее его отец, тому наглядный пример. А простите за грубое сравнение, если социальный организм кушает, то он должен и гадить тем, что для пищеварения оказалось непригодно. Если нет выброса дерьму, то происходит самоотравление и гибель. Вспомните хотя бы историю с Распутиным. Конечно, вокруг этого прилюбопытного субъекта наворочено множество небылиц, но факт остаётся фактом. С пристрастия последнего русского императора, а точнее его супруги, к разного рода шарлатанам и исновидцам и началось падение династии. Вот если бы вы, уважаемые Михаил Александрович и ваши ближайшие родственники, выполняли свои царские обязанности надлежащим образом, как, например, ваш великий предок Государь Пётр Алексеевич, Но мы бы с вами сейчас, возможно, и не разговаривали, ибо не было бы причин для нашего появления здесь. Фрунзе утвердительно кивнул, а Михаил Александрович смущённо огладил рыжеватую бородку, как бы признавая свою личную вину за то, что дела в дворянстве оказались так запущены. Я же продолжил: "Но теперь давайте опять вернёмся к нашим баранам, пардон, малоросам. Когда старшина превратилась в обычное служилое дворянство, А самые неуёмные, типа Гетмана Мозе и Колнышевского, были изгнаны или загремели за решётку, жизнь в малороссии наладилась. Из среды малоросов вышло немало славных людей, достойных слуг нашего государства, проявивших себя и на военной стезе, и на гражданской службе. Вспомните математика Остроградского, генерала Котляревского, писателя Гоголя, канцлера Безбородка. Империя Российская щедро извлекала из образованного слоя малоросов и расселяла в свои разные концы способных и талантливых людей, делая их министрами и чиновниками, генералами и офицерами, художниками, артистами, инженерами, учёными, философами, выучившись и сделав карьеру, эти люди потом селились в Петербурге, Москве, Казани, Владикавказе, Ташкенте, Владивостоке и Мукдени и редко возвращались обратно в малороссию. В науке этот процесс называется маргинализацией. Появилось целое поколение старосветских помещиков, хорошо описанное Николаем Васильевичем Гоголем. Из среды маргиналов и выросло ещё их украинских интеллигентов, которые мечтали отделиться от России и тут же присосаться к новому хозяину. Помните, как Гоголь говорил про жёлтый чёбыт польского магната? Отсюда и Новая Мозеповщина. Люди, которые сейчас верещат о самостоятельности в Киеве, просто надеются, что 30 серебренников это совсем не иудины деньги, а неплохой начальный капитал. В настоящий момент дела у малороссов зашли довольно далеко, но еще есть возможность их поправить. «И как вы предлагаете поправить эти дела?» – с любопытством спросил генерал Марков. «А так же, как и по остальной России», – пожав плечами, ответил я. «Затем туда и едем. Кто на нас пойдет с оружием, уничтожим. Кто не захочет отказаться от самостейщины, отправим куда подальше. Например, в Островенгрию». Там их духовная родина. Там они пусть и строят свою независимость, если, конечно, поляки и немцы с венграми им это позволят. Ну а прочим доступно объясним, что малоросы просто часть огромной и славной общности русского народа. Ведь вы, уважаемый Филипп Кузьмич, обратился я к внимательно слушавшему Миронову. Не будете же говорить, что казаки это особая нация, а не часть русского народа? Не буду, улыбнувшись, сказал войсковой старшина, хотя и у нас на Дону есть разные малохольные, которые говорят об этом. «Так у мишкам грабленных везде хватает». «Вот видите», — сказал я. «В общем, надо лечить Малороссию, и чем быстрее, тем лучше. Иначе она снова станет одновременно и руиной, и диким полем». «Да-с, господа товарищи», — протянул генерал Марков. «История сия тянется чуть ли не от Адама и Ева до наших дней. В одном вы правы, Вячеслав Николаевич. Затем и едем, чтобы не допустить этой самой руины». В руках генерала появилась серебряная фляга. Давайте выпьем за любимую всеми нами Россию-матушку. Пусть и советскую, но единую и неделимую. С богом. 22 ноября 1917 года. Вечер. Петроград. Цуворовский, дом 48. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. За нашими суровыми буднями мы как-то немного позабыли о простых человеческих чувствах. а от них никуда не деться. И сегодня с утра появился повод гульнуть. В общем, пришла ко мне в кабинет наша красавица Иришка и, потупив глазки, сказала «Александр Васильевич, я, мы, в общем, я Иисусо, ну, товарищ Сталин...» «Ну, не тяни кота за хвост!» — не выдержал я. «Говори, что там у вас?» Ира вздохнула, залилась краской и смущенно сказала «Тять Саша, я к Осипу Виссарионовичу перехожу жить. Он сделал мне предложение, и я согласилась». Вы только не думаете? быстро добавила Анна. Он сказал, что всё будет по-честному. Брак зарегистрирует, а вот в церкви он венчаться не хочет. Говорит, что это уже не так уж и важно, да и товарищи не поймут. Я почесал макушку. Ну что ж тут поделаешь? Ирочка девушка умная, никакая не быти экзельтированная барышня, которая первому встречному на шею бросается. Если у них там всё так серьёзно? Пусть живут, запретить я ей не могу. В конце концов, кто я ей? Ирочка со страхом и надеждой поглядывала на меня, а вдруг я буду против. Смешно. Ну ладно, распишитесь за Акси или как это штука здесь называется, сказал я ворчливым голосом двоюродной тёщи. А жить-то где будете? Не к Алелуевым пойдёте же? Тем более Надежда все волосы выдерет и глаза вычерпает. Алексей Васильевич, затараторила обрадованная Ирина. Мы уже обо всём подумали. Мы будем жить на Суворовском, где у нас узел связи. Так будет всем удобно. «И до Смольного, и до Таврического рукой подать. Да и наши ребята, если что, в обиду не дадут. Места там много, комнаты одной нам вполне хватит». И Ирина опять залилась густым румянцем. «Вот ей газа», — подумал я. «Пришла у меня совет спросить, а оказывается, она уже все просчитала и все решила». «Ладно», — сказал я. «Если так, хорошо. А что по этому поводу, думает сам Сталин? Надо бы мне с ним на эту неслужебную тему переговорить». «Дядь Саша», — воскликнула Ирина. Так я его сейчас позову. Он тут ждёт меня в коридоре. И она выбежила из кабинета, а потом через минуту вернулась, ведя за руку немного смущённого председателя совнаркома. Сталин сейчас был не похож на самого себя. Во всяком случае, я его ещё не видел в таком состоянии. Он волновался, хотя очень старался не подавать вида. Похоже, что этот потёртый и побитый жизнью мужчина сейчас чувствует себя юношей, который пришёл к родителям невесты просить её руки. Товарищ Тамбовцев Александр Васильевич. Начал было он. От волнения его голос был немного хриплым, а кавказский акцент более заметен, чем обычно. "Товарищ Сталин", перебил я его. "Ирина мне всё уже рассказала. Возражать и отговаривать её я не стану. Надеюсь только, что вы и в семейной жизни будете счастливы. Только Ирина, скажу честно, не подарок. Наша девица совсем не похожа на здесьних". Но время сейчас настало такое, что именно амазонки-воительницы типа Ирины как раз и будут чувствовать себя в вихре революционных событий, как рыба в воде. Так что, как на Руси говорят в таких случаях, совет вам да любовь». «Спасибо, Александр Васильевич», – с чувством сказал Сталин. «Я постараюсь сделать все, чтобы Ирина была счастлива со мной. А то, что она не похожа на других девушек, так это я сразу почувствовал, и именно поэтому ее полюбил». «Вы правы», – добавил он. «Время сейчас особое, и часто бывает так, что решение надо принимать быстро. Вот мы его с Ириной и приняли». Я подошел к Ирочке и Сталину, словно желая, как это делалось в старину, благословить молодых. Впрочем, семейной иконы у меня не было, поэтому я чмокнул в румяную щечку Ирину и крепко пожал руку Сталину. Мои визави переглянулись, а потом Иосиф Виссарионович сказал, «Товарищ Тамбовцев, мы бы хотели пригласить вас на наше, так сказать, торжество». Правда из-за нехватки времени всё будет обставлено скромно. Мои земляки прислали мне из Грузии хорошее вино, Иричка обещала испечь пирог и изготовить чанахи, и ещё какой-то салат особенный, оливье. Она сказала, что это напомнит вам о том времени, из которого вы прибыли в наш мир. Естественно, я принял их приглашение и сейчас сижу за столом в комнате на Суворовском, потягиваю прекрасное красное вино и слушаю, о чём говорят гости нашей сладкой парочки. А гостей было, в общем-то, и немного. От наших пришельцев из будущего, кроме меня и Ирины, за столом сидели Нина Викторовна, она была своего рода посаженной матерью, и коллега Ирины по телегруппе Андрей Романов. Он стал посаженным отцом. Сталин пригласил на торжество Феликса Эдмундовича и своего старого знакомого, товарища по отсидке в Баиловской тюрьме Баку, Георгия Константиновича Ардженкидзе, того самого, которого у нас принято называть его партийным псевдонимом Серго. Мне показалось, что Сталину хотелось, чтобы рядом с ним был кто-нибудь из его земляков. Видимо, начиная новую семейную жизнь, он вспоминал свою первую супругу, Катос Ванидзе, умершую в 1907 году от Тифа. Я знал, что Сталин очень ее любил и сильно переживал ее смерть. Разговор шел веселый и, как это обычно бывает в таких ситуациях, ни о чем. Выпито было уже немало, а Рджоникидзе, который был кем-то вроде Тамады, произносил красивые кавказские тосты и все время поглядывал на Ирину. Эх, наверное, думал он. Повезло земляку. Мне б такую Пери, красавица. Ах. Сидящий рядом с ним железный Феликс тоже с интересом поглядывал на Ирину. Я усмехнулся. Над же, выходить из сельского пролетариата со соджугашвили пригласил на свою свадьбу двух представителей класса угнетателей, дворянина Арджаникидзе и шляхтича Дзержинского. Революция весьма интересная штука, и здесь не всё так просто, как таблица умножения. Многие стопроцентные пролетарии и крестьяне от земли пошли против революции, а вот дворяне, в том числе и потомственные, как раз отдавали за неё свои жизни. Серго и Сталин затянули в два голоса какую-то грузинскую песню. Слов я не понимал, но слушать было приятно. У Сосо оказался красивый голос и хороший музыкальный слух. Я вспомнил, что в Горийском духовном училище он был регентом и пел в церковном хоре. Закончив пение, Серго произнёс очередной тост. А потом предложил и нам что-нибудь спеть из репертуара будущего. Я посмотрел на Андрея Романова. Помнится, он неплохо играл на гитаре. Тот всё сразу понял и вышел из комнаты. У наших марпехов была довольно приличная шестиструнка, на которой они в свободное время музицировали. Наш музыкант немного подстроил гитару, подкрутил колки и, окончательно убедившись, что оружие готово к бою, вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул, и Андрей начал мою любимую. Светит незнакомая звезда, Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлётные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Я услышал справа от себя всхрипывание. Посмотрев, я увидел, что Ирина подпевает мне тихим, красивым голосом, а по её щекам текут слёзы. Видимо, ей вспомнился дом, которого она больше никогда не увидит. Родители, друзья. Жестом я остановил Андрея и немного подумав сказал ему: "Давай другую нашу". Он заиграл, а я запел. Сколько зим, сколько лет, сколько вот утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня. Я вернулся домой, а виски сединой припорошила в дальних краях, да и грудь вся в сплошных орденах. По высокой-высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохнув в воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус». Сталин и Серго внимательно слушали песню, которая будет написана в далеком будущем. В конце Сусо даже стал подпевать. Так и прошел наш вечер. Ирочка осталась на Суворовском, А мы с Андреем отправились в Таврический, чтобы у меня в кабинете продолжить наш вечер воспоминаний. 23.10. ноября 1917 года. Полдень. Александровск-на-Мурманне. Полярная. 23 ноября по григорианскому календарю солнце восходит в Мурманске и его окрестностях в час дня, а уже в 4 часа пополудни ныряет обратно за горизонт. Цветовой день длится всего 3 часа. Ещё неделя, и на Кольский полуостров почти на 2 месяца опустится полярная ночь. Да и сейчас погода не балует. Резкий порывистый ветер несётся со стороны залива, заряды мелкого колючего снега, бросая его в покрасневшие от холода лица наблюдателей. Александровск на Мурманне это крайняя северная точка Советской республики, платилие Северного ледовитого океана. перешла на сторону советской власти в тот же день, как стало известно, что премьер Керенский подал в отставку, поручив формировать новый кабинет большевику Сталину. Ещё совсем недавно вся флотилия состояла из старого броненосца Чисма времён русско-японской войны, бывшая Полтава, и такого же старого бронепалубного крейсера Оскольт. Но случилось так, что 18 ноября по новому стилю, с приходом отряда кораблей и состава особой эскадры на Мурманне, всё круто поменялось. Новые люди, новые нравы, Вечером того же дня прибыл первый эшелон с набранной на Балтике сменной командой для Чесмы. Новым командиром линкора, как громко был назван спущенный на воду еще в XIX веке броненосец, был назначен, имеющий большой авторитет на флоте, капитан первого ранга Алексей Михайлович Частный. Кстати, когда стали искать его предшественника, Каперанга Черкасова, то просто не нашли. Очевидно, тот, утратив авторитет у своей команды, предпочел по-тихому самодемобилизоваться. Внешне чем-то похожий на Феликса Держинского, капитан к счастью тут же приступил к энергичному водворению с боевого корабля его обитателей и приведением чисмы в полную боевую готовность. Зимой на севере день и ночь почти без разницы, а люди хорошо отоспались во время долгой поездки из Питера. Той истории авторитеты и кипучая энергия позволили Алексею Михайловичу организовать героический ледовый поход Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Возможно, эти качества и послужили причиной его трагической гибели. Троцкий боялся растущего влияния молодого 37-летнего контр-адмирала. Им стя за нарушение негласного соглашения с германцами, по которому Балтфлот следовало сдать им в целости и сохранности. Продавил своим авторитетом смертный приговор для счасного. А может, дело было совсем не в германцах, а в британно-американцах? И русские корабли нужно было не пленить, а затопить, как это позже случилось в по Новороссийске с частью сил Черноморского флота. Как бы там ни было, но факт остаётся фактом. В той истории после гражданской войны и разрухи у СССР остались лишь те боевые корабли, которые Коперанк Хчасный привёл весной 1918 года в Кронштадт. Но в этой реальности и удошка Троцкий был уже мёртв, проклят и предан забвению, а его немногочисленных последователей НКВД преследовало как бешенных псов. И не даром Ленин уже сказал на заседании предевшего ЦК свою знаменитую фразу, что революция должна уметь себя защищать. Только сейчас он имел в виду то, что злейшим врагом любой революции являются сами революционеры, готовые разрушить, уничтожить государство. Так что идея окончательного слома была похорена и забыта, а идея мировой революции плавно трансформировалась в реальность второго этапа революции российской. А когда неизбежные противоречия, которые не сможет разрешить Первая мировая война, приведут к ещё одной вспышке мирового насилия, то Советская Россия будет готова к ней лучше, чем в прошлый раз. Здесь в Мурманске в настоящий момент закладывался один из краеугольных камней плана, который позволит правительству Сталина избежать крупномасштабной гражданской войны. При сохранении контроля над Мурманском и наличии здесь сильной группировки советских ВМФ, будут невозможны никакие поползновения французов и британцев на русский север, и их поддержка находящимся тут антибольшевистским силам. Да и сами эти силы теперь далеко не той численности и уровня мотивации, что в прошлой редакции истории, но всё же легче затоптать тлеющую искру, чем потом тушить разгоревшийся пожар. Поэтому оборона Мурманска от эскадры сэра Генри Франсиса Оливера это ключевой момент по недопущению гражданской войны на Русском Севере. Вслед за сменной командой для Чесмы из Петрограда в Мурманск прибыла команда для интернированного британского броненосца Глори, переименованного в Манзунд, команду на котором принял Ковторан Гзубов, бывший командир эсминца Мощный. Последним уже в полдень 19 ноября в Мурманске Появилось пополнение для крейсера "Оскольт" под командованием капитан-ранга Галлера, сменившего на этом посту пассажира новёмовцами в "Кутузке" предыдущего командира крейсера капитан-ранга Шайковского, прозванного матросами "сопляна-цыпочках". К сожалению, есть такие люди, для которых сословный гонор стоит выше, чем служба родине, и барон фон Галлер не разделял их воззрения. Тогда же в полдень 19 ноября интернированная команда с "Глори", а также британская и французская миссия в полном составе погрузились на почти полностью разоружённый Венедикт и тот под конвоем двух миноносцев был припровождён в нейтральные воды. Для самообороны от германских подлодок устаревшему британскому крейсеру оставили замки только на 4 76-миллиметровых пушках. Товарищ Сталин давал британскому адмиралтейству последнюю возможность одуматься, развернуться с кадру и не доводить дело до кровопролития. При этом надежды на благоразумие британцев у тех, кто нес ответственность за безопасность русского севера, было мало, ибо, как известно, кого Бог желает наказать, того он лишает разума, и поэтому на Мурмане шла круглосуточная подготовка к обороне. Времени было мало, на все про все до боя столкновения оставалось не более четырех суток. Дредноут – корабль серьезный. Вооруженный 10-ю орудиями Марк-10 калибром 12 дюймов и длиной ствола в 45 калибров. В распоряжении контр-адмирала Иванова VII для противодействия англичанам имелись всего 8 орудий того же калибра. 4 12-дюймовки с длиной ствола в 40 калибров находились на Чесме и 4 с длиной ствола в 35 калибров на Маанзунде, бывшей Глори. В открытом море и в линейном сражении они не смогли бы противостоять дредноуту. Слишком уж подавляющим было его превосходство в огневой мощи, скорости и бронировании. Но в вузости Кольского залива и дома, где помогают даже стены, всё могло быть совсем по-другому. Диспозицию будущего сражения составлял военный совет флотилии в составе контр-адмирала Иванова, контаранго Белли и командиров Североморска адмирала Ушакова, Чисмы, Манзунда и Оскольда. Члены военного совета исходили из того, что британская эскадра пойдёт к Мурманску на прорыв в течение тех самых 3 часов светлого времени, что будут в их распоряжении. В противном случае при попытке блокировать базы Дредноуты британские броненосные крейсера будут потоплены в тёмное время суток на Кильдинском плёсе Североморском и Адмирала Мушакова с помощью сверхдальнобойных подводных ракет Шквал. В связи с отсутствием на кораблях времён Первой мировой войны каких-либо ночных средств обнаружения и наблюдения, Бой больше напоминал бы расстрел. После уничтожения крупных артиллерийских кораблей предполагалось предъявить эсминцам сопровождение угольщикам и кораблям с десантом «Ультиматум» с требованием незамедлительной капитуляции под угрозой полного уничтожения. Температура воды в Баренцевом море в это время года около плюс пяти градусов по Цельсию, а средняя продолжительность жизни беззащитного водолазного термокостюма около восьми минут. Верная смерть для всех, кроме моржей. Но вариант блокирования Мурманска на дальних подступах был маловероятен по нескольким причинам. У британцев отсутствовала опорная база для блокадного флота, по типу японской базы на острове Хелиот при блокировании Порт-Артура в русско-японскую войну. Нет такой базы нет и блокады. Элементарный расчёт показывал, что получив отпор и погружившись в окрестных водах с неделю, британцы будут вынуждены повернуть обратно. Сам Мурманск вместе с Александровском, по всей видимости, и должны были стать для Антанты такой опорной базой при дальнейшем захвате русского севера. Конечно, в дальнейшем британское адмиралтейство может нагло влезть и в порты северной Норвегии, но не в этот раз, ведь операция планируется явно в торопях накануне наступления Полярной ночи, и главная ставка делается на захват с целей с наскока. Русские офицеры понимали, что если удастся отбить эту атаку, то повторного, куда лучше подготовленного визита, следует ждать уже в марте 1918 года, что даст на подготовку к нему 3-4 месяца. Против англичан играл и чисто психологический момент. Британский морской лорд, действующий против сухопутных восточных варваров и обладающий абсолютным превосходством в силе, скорее всего, выберет наиболее простой и прямолинейный способ решения задачи. Диспозиция составлялась, исходя из предположения, что не имея другого варианта действий и не рассчитывая на серьезное сопротивление, британцы тупо попрут, выпить и в грудь, вглубь Кольского залива, навстречу орудием русских кораблей. В этом случае против английских моряков будет играть узкий фарватер Кольского залива, лишающий корабли маневренности. Для усиления этого качества в горле залива между мысом Седловатой и Кувшинной Солмой С миноносцев были в две линии выставлены минные букеты, заряженные, как говорится, на крупную дичь. Главный сюрприз ждал британцев на безымянном скалистом полуострове, куда на высоту 235 метров над уровнем моря с помощью вертолетов были подняты разобранные на части 4 6-дюймовых орудия с батарейной палубы Чесмы. Оборудовали позицию также доставленные вертолетом немецкие военнопленные, которым объявили, что это их последний дембельский аккорд перед отправкой в Фатерлянд. Руководил всеми работами опальный контр-адмирал Кетлинский. Суть этой затеи заключалась в следующем: с глубоководного форватера Dreadnought никак не могут достать эту батарею своим главным калибром. Ему просто не хватало угла возвышения орудий, а при попытке занять более удобную позицию для стрельбы, он неизбежно выкатывался бы на мелководье и на выставленные там мины. Батарейцы же имели возможность поражать сверху проходящие мимо британские корабли слабо бронированные палубы. Основной своей целью наводчики видели среднюю часть корабля — от носовой надстройки до второй трубы. На смешной дистанции в 15 кабельтовых точность закрепленных на твердом основании пушек будет просто убийственной. Несмотря на это, слабость фугасного действия русских шестидюймовых снарядов была настолько очевидна, что батарея мыслилась больше для отвлечения внимания противника, нежели для нанесения ему серьёзного ущерба, ведущего к утрате боеспособности. В то же время контр-адмирал Иванов понимал, что обстрел ведущейся из мёртвой зоны из близкого расстояния заставит британского адмирала принять очевидное, но самоубийственное решение. взять право руля, чтобы занять более удобную позицию для введения в дело кормовых башен. Если же такого решения не последует, и сер Генри Франсис Оливер Жавзуба будет прорываться дальше по прямой, то его будут ждать другие малоприятные сюрпризы. Чисмай ма Манзун, занимая позиции на якорях в Екатерининской гавани, откроют перекидной огонь по пристреленному форватеру из орудий главного калибра через острова Екатерининский и Большой Оленьи. Естественно, предусмотрена корректировка огня с берегового НП и поднятого в воздух вертолета. Британские командиры, не видящие ни противника, ни вспышек его выстрелов, будут вынуждены посылать свои ответы на деревню к дедушке, что сведет на нет все преимущества дредноута в дальности стрельбы и качестве систем управления огнем. Главной же фишкой ЧИСМЫ послужат полученные ею еще во Владивостоке японские фугасные снаряды повышенной мощности, снабженные русскими трубками и вовремя. и залитые 50 килограммами Тола. В русских фугасных снарядах образца 1911 года Тола, кстати, было только 13,5 килограммов. Проведенные перед Первой мировой войной на Черноморском флоте опытовые стрельбы бронебойными и фугасными 12-дюймовыми снарядами образца 1911 года показали, что при остром угле встречи с броней менее 45 градусов Фугасный снаряд по своему разрушительному действию превосходит бронебойный именно за счёт фугасного воздействия, поуже надломленный кинетическим ударом бронеплите. Там испытывались относительно слабые русские фугасы, а вчетверо более мощные японские подарки с Чисмы станут для дредноута крайне неприятным сюрпризом. Если Чисме предстояло солировать, то Манзун со своими ещё более старыми орудиями выступит в качестве подпевалы, работая по британским броненосным крейсерам, которые будут следовать за дредноутом. Дело в том, что два корабля того периода, стреляющие по одной цели одним и тем же калибром, будут только мешать друг другу. В то же время батарея Кетлинского нич с ни минами Анзонду не помеха. Ни один корректировщик не спутает всплески от падения 6 и 12 дюймовых снарядов. БПКА Североморск занял позицию в горле губы Большая Волоково, прикрывшись от противника скалистым выступом полуострова, готовый к постановке прикрывающей его домовой завесы. Расстояние от его позиции до траверза маяка Седовлаты далее которого британские корабли не должны пройти, чуть меньше 14-ти кабельтовых. Шквал пройдет его за 25 секунд. Пакета из двух таких торпед хватит, чтобы отправить на дно корабль и посолиднить дредноута. Причем британцы не успеют уклониться от посланного им привета из будущего. Возникает вопрос, а зачем же тогда вся эта пиротехника с боем и стрельбой? Зачем Чесма, Маанзун, батареи Кетлинского и прочий ненужный героизм? Ответ прост. Суматохи боя выжившие британцы могут и не понять, что это было, приняв взрывы за минную банку или случайное золотое попадание русского фугаса, подорвавшее погреба. Кроме того, золотое попадание, с учетом всего вышеописанного, реально может иметь место, и тогда услуги Североморска просто не понадобятся, что позволит сберечь ценные боеприпасы для будущей встречи с кораблями Его Величества. А третья засада – это сладкая парочка, крейсер Аскольд и эсминец Адмирал Ушаков, укрывшиеся в 55 кабельтовых к востоку от горла Кольского залива за островом Серый. Их задача – после того, как будут побиты большие британские парни, выйти из засады и, отрезав путь к отступлению, принудить к безоговорочной капитуляции их свиту, состоящую из эсминцев и транспортных судов. Пленные – они и есть пленные. Если приходится отпускать домой германцев, то почему бы не попробовать заменить их британцами или индусами. Итак, на фоне серого ноябрьского рассвета показались многочисленные дымы, подходящие британские эскадры. ЦНП батареи Кетлинского хорошо был виден идущий первым флагман эскадры, в котором безошибочно угадывался дредноут. Следом, с интервалом в полмили, следовали оба броненосных крейсера, а на некотором отдалении от крупных боевых кораблей, словно овцы под охранный пастух их овчарок, Плелись пузатые транспорты с войсками, угольщики и эсминцы сопровождения. Для русских моряков это известие не стало неожиданностью. Радар адмирала Ушакова засек британскую эскадру еще несколько часов назад, когда та только огибала полуостров Рыбачий. Завидев вход в Кольский залив, Дредноут и оба броненосных крейсера увеличили ход, отрываясь от транспортного каравана. Практически одновременно на русских кораблях взвыли ревуны боевой тревоги. Несмотря на зябкий ветер с Баренцева моря, день обещал быть очень жарким. 13.10. НП флотилии Ледовитого океана на полуострове Екатерининский.